Глава 16. Когда Климов вернулся в дивизию на захваченном поезде, перевалило за двенадцать часов. Снова пролетели самолеты, на этот раз на запад. Один из них дымил. «Вот я тупой», — сокрушался о своих умственных способностях Михаил. «Зачем на завод ехать и рисковать, когда где-то здесь сразу несколько аэродромов имеется, а на них самолеты? Надо только их найти». Но и с этим проблем не возникнет, достаточно просто посмотреть, куда летят возвращающиеся с боевого задания. Собрав штаб и председателей солдатских комитетов, Михаил поведал им свой план добраться до Сент-Кантена и захватить прибывшие туда поезда. Так что стройте солдат и ровно в час дня выступаем. В состав тем временем спора грузили ящиками со снарядами и прочим имуществом, сначала выгрузив уголь, что был упакован в мешки. Танки в вагоны, понятное дело, не погрузить, как и пушки, так что их быстро разломали и уже на чистые платформы загнали технику. Мастерства у водителей, конечно же, катастрофически недоставало, и если бы не эти самые мешки с углем, что накидали по обе стороны от платформ, то быть бы бегее. Чуть ли не все водители не справились с управлением и покатили дальше платформы, так бы и грохнулись с нее, не будь куча угля. А так сдали назад и заехали обратно. На одну платформу влезало сразу пять игрушечных «Рено», если ставить поперёк или по одному «Шнейдеру». Разворачивали вдоль платформы. Плюс «Рено» или транспортер с транспортным модулем. Правда, модуль пришлось грузить отдельно. Повозились с пушками. Их тоже загрузить, та ещё морока. Собственно, солдаты давно выступили с маршем, а состав всё ещё грузили, ибо не просто это. Но это ничего. Главное, чтобы всё же погрузились — и немцы не прихватили за задницу. Простым ведь воякам невдомек, что русских трогать не надо. Впрочем, как передавали вестовые от разведчиков, в кой заделался штабс-капитан Батько, немцы сплошным потоком хлынули через оставленные родом позиции и, поставив заслон для защиты от атак южан, начали заворачивать на север, сминая американцев и французскую артиллерию. Германцы, кстати, оказались не дурнее франков, И также по достоинству оценив придумку Климова, использованную им под курси, тоже сделали свои транспортеры с вагонами десантных модулей, что катили на острие наступательного удара. Как стало известно позже, немцы в этом наступлении применили слегка модернизированную тактику косой атаки, то есть когда прорвавшиеся части ударили в фланг американцам, началась фронтальная по факту встречная атака ибо американцы к тому времени также сорвались в наступление и в итоге оказались под перекрестным обстрелом. Спереди по ним лупят, сбоку лупят и с тыла долбят. В общем, американским частям, что в этот момент находились на передовой, очень сильно не повезло. Их потери убитыми, ранеными и попавшими в плен составили до 80% личного состава. Таких громадных потерь они не знали даже со своей гражданской. Ну а дальше немцы продолжили успешное наступление, пользуясь тем, что противник дальше на севере сорвался по плану в атаку и оставил в своих окопах минимальное количество войск, так что зачистка шла стремительно. И тем, кто пошел в атаку на немецкие позиции и взял первую линию германской обороны, тоже просто так не вернутся, ибо также попадут под перекрестный обстрел. А англичане вложились в атаку всей своей мощью бросив в наступление огромную танковую армаду из более чем трехсот штук, плюс французы свои шнейдеры с Рено добавили. Первый эшелон немецкой обороны они прошли с ходу, а вот на второй их встретила многочисленная полевая артиллерия, что начала выбивать эти танки как в тире, пока те пытались преодолеть противотанковые рвы. До мин и ежей немцы пока не додумались. Второй эшелон англичане с французами, пусть с огромными потерями, но взяли, Только для того, чтобы встать на третьем без топлива и с израсходованным боекомплектом, где их также встретила артиллерия. А подвоза нет, ни того, ни другого. Пехота франков и англов заняла немецкие позиции, а немцы тем временем занимали позиции англов и франков, отражая посланные в атаку резервные дивизии союзников. В общем, веселье на севере только начинало набирать обороты, и чем все закончится, все еще оставалось неясным. До сент передовые полки добрались лишь за четыре с половиной часа. Последние подразделения подошли только еще через полтора часа. Грязища! Месиво такое, что сапоги застревали в ней намертво, так что ноги просто выскальзывали наружу. Но значительно раньше всего, в два часа дня, туда прибыл захваченный состав, с которого десантировалась рота гвардейцев и вывела из строя железнодорожные пути, но так, чтобы их легко можно было отремонтировать. Сделали это, чтобы скопившиеся в городе составы не рванули зайцами во все стороны, стоит только властям узнать о прорыве немцев и невозможности им как-то помешать развить дальнейшие наступления Правда, стадо оказалось мелковато, всего десять коров и стояло в тупиках. Но зато какие их Это был определенно подарок небес, ибо идею с грабежом французских, точнее предназначенных для американцев складов, пришлось оставить чтобы, не дай бог, не нарваться на неприятности с немцами, кое-то же надо думать на них глаз положили, то, видимо, в качестве компенсации небеса подкинули пять составов, загруженных вооружением, патронами, гранатами, минами направленного действия, винтовками и пулеметами. Были там и снаряды, в основном для 155 миллиметровых артсистем. С одной стороны, им вещь совсем не нужная, пушек таких калибров вроде нет, А с другой стороны, из таких снарядов можно сварганить отменную мину. Что касается винтовок, то это оказались неожидаемые лебели, а самозарядные фусиль автоматик RSC MLE 1917-го, кои быстренько запилили под 8 миллиметровый патрон и сделали отъемные магазины на 10 патронов. И, как понял Климов, тут тоже не обошлось без его вмешательства с мексиканками. Французы, посмотрев на эффективность действия русских солдат, еще до революции несколько пересмотрели свою программу вооружения, подняв из небытия один из разработанных еще до войны вариантов полуавтоматической винтовки. А ООН их разработали больше двух десятков, по крайней мере для штурмовых подразделений. Но оно и понятно, перевооружить сразу всю армию невозможно, да и не нужно. Тем более, что винтовка, как-то у французов вводится, не самая простая в производстве, эксплуатации и обслуживании. Такое впечатление, что Франки все конструируют, исходя из принципа «зачем просто, когда можно сложно?» Климову же эти винтовки оказались сродни Манны Небесной. Дело в том, что хотя перед наступлением боеприпасов в рот завезли немало, включая патроны к мексиканкам, но, как известно, патронов много не бывает, и после своего демарша получить патроны он больше не имел возможности, а полуавтоматическая винтовка на вооружении нужна очень уж хорошую плотность огня обеспечивает. Солдаты этот момент оценили по достоинству, и теперь уже не могли без скорострелок. Как выяснилось несколько позже, немцы тоже оперативно сделали выводы и также оснастили свои штурмовые отряды скорострелками, теми же самыми мексиканками, кои для них начали выпускать швейцарцы, где, собственно, и находилось производство мексиканок изначально. А вот англичане, как ни странно, что-то протупили или просто не успели наладить производство, и, может быть, именно поэтому немцы достаточно уверенно сминали лайми, пользуясь преимуществом стрелкового вооружения, буквально давя огнем. Еще стояло два санитарных поезда. Количество поездов, может, и хватало, а вот вагонов нет. Да и сами вагоны тоже по максимуму загружены. Но люди легкие, могут поверх ящиков разместиться, паровоз утянет. Но скученность слишком уж велика получалась, так что требовалось еще надыбать транспорта. После того, как повредили пути, Климов повел людей на аэродром, что располагался всего в паре километров от города. Самолеты на нем взлетали и садились постоянно, но на земле при этом всегда находилось около трех десятков аэропланов, коими доливали топливо, вооружали, пилоты немного отдыхали, чтобы по приказу снова взмыть в небеса и обрушиться с облаков на врага. Там виднелись бомбардировщики бипланы «Бриги-14», монопланы «Маран» и самые многочисленные, это, конечно, бипланы «Ньюпорт» различных модификаций. «Кто вы?» — спросил начальник этой авиационной части. «Дополнительная охрана. Немцы прорвали оборону, раскатав русских в тонкий блин. И какие-нибудь штурмовики могут попытаться добраться до вас. Вот мы вас прикроем». «Да я знаю. Только русские нас предали и сами открыли фронт немцам». Ну а стоило только подойти непосредственно к аэродрому с символической охраной из полуроты все тех же территориалов, как дальше все стало делом техники. Да и много ли навоюешь против десятка даже игрушечных Рено? Так вы немцы? Русские? Предатели? Насчет того, кто кого предал, я бы еще поспорил, но нет ни желания, ни времени. А куда я эти самолеты, собственно, грузить-то стану? Задался вопросом Климов. Проклятье! Он сейчас чувствовал себя обезьянкой, что от своей непомерной жадности хапнула кучу фруктов обеими руками, прижав к груди. Да только они у нее начали выпадать, то тут, то там. Но в итоге решил, что все равно ничего здесь не оставит. Если надо, то погрузит хотя бы десяток в целом виде на платформы, а остальным снимет крылья и тоже погрузит. В ремонтной мастерской оказалось еще с десяток целых движков. На замену тем, что окажутся повреждены в бою, сломаются или выработают свой ресурс. Много пропеллеров. Так что, мобилизовав местный техперсонал и прочих рабочих с охраной, Климов приказал доставить это все к железной дороге, в том числе станки. Тем временем на аэродром приземлялись новые самолеты. В итоге, выделив десяток новых технически исправных бипланов, остальные он приказал частично разобрать. В общей сложности Михаил завладел 43-мя самолетами плюс 10 движков. «А почему все не разобрать, товарищ полковник?» спросил у Климова старший прапорщик Анисимов. «К чему эти сложности с перевозкой их в целом виде?» «Я очень надеюсь, что к нам присоединятся русские пилоты, что сейчас обучаются во Франции. Их около ста человек. И особенно наш прославленный герой, как его прозвали немцы, воздушный казак Виктор Георгиевич Федоров». Надо думать, что после нашего демарша отношение к ним у лягушатников резко изменится, так что им просто не останется ничего другого, как к нам присоединиться. Но, наверное, это сделают все же не все. Но даже если пять-шесть человек присоединятся, то вот им готовые самолеты, что сразу в бой можно пустить, или на разведку местности слетать. Так восстановили бы, дело-то недолгое и не особо сложное. Даже несмотря на быстроту обратной сборки, можем просто не успеть. Нас ведь еще в пути могут попытаться с самолетов обстрелять. Так что надо бы зенитные точки на каждом составе организовать. Как минимум две. В носу прямо перед паровозом платформу поставить с пулеметами, и может даже с горными и полковыми пушками, и в хвосте. Для пушек, правда, придется специальные станки смастачить, чтобы они круто вверх могли стрелять. Но это не сильно сложно. Склепаем по-быстрому из дерева, так что в городе надо поискать запасы древесины. А если нет то стал бы спелем. В городе имелись свои части территориальной обороны, но немного, не больше батальона. Так что, когда к Сент-Кантену начали подходить первые полки Рода, французы сначала растерялись, заволновались, подумали, что это немцы пришли, даже попытались что-то изобразить героическое, в плане «будем биться до последнего, все помрем до одного, но врага не пропустим». Потом поняли, что это русские, союзники, расслабились, Но, как оказалось, зря. «Мне нужна ваша одежда и мотоцикл», так и хотелось сказать Климову мэру и коменданту городка, примчавшихся к Климову, чтобы понять, что происходит. Но потребовал предоставить ему только мотоцикл, то есть паровозные составы, сказав, что так, мол, и так надоело воевать, сами с фрицами долбитесь, а мы по домам. Возразить им было нечего. Когда на город надвигается целая дивизия, это в любом случае впечатляет. «Сорок тысяч человек!» В самом городе, наверное, едва ли больше народу проживало, особенно учитывая его фактически прифронтовой статус. «Сколько поездов скопилось в Амьене?» — спросил Михаил у железнодорожного начальства города. «Не знаю». «А если подумать?» — спросил Михаил, взявшись за рукоять пистолета. «Столько же было, может, даже больше. Но сколько сейчас — не знаю. Информация о прорыве немцев уже разошлась, так что они могли начать разъезжаться». Климов еще раз посмотрел на карту железнодорожных путей. Бежать все эти поезда могли только на запад, в Руан. Так что он решил отправиться в погоню за этими зайцами. Ну и имелся какой-никакой шанс, что все-таки часть составов все же еще некоторое время останется в Амьене. И их даже хватит. Немцы, может, и прорвали фронт, но еще далеко. Но в погоню отправиться можно было только утром, потому как начало темнеть, Солдатам требовалось нормально поесть и отдохнуть. Ну и распределить по поездам народ то ж дело не быстрое и муторное.